Вскоре прибыл посыльный от Стэноула. Южная группировка смяла противника и продвигается на восток. Наемники Кана приступили к зачистке селения. Судя по докладу лейтенанта, потери у начальника оперативного отдела тоже немаленькие. Слушать рассказ Аланца самурай до конца не стал. Возле разрушенных строений его терпеливо ждали Храбров и Дойл. Работы в Аклине еще много. Спустя четверть часа земляне достигли центральной площади оазиса. Артиллерия потрудилась здесь на славу. Разбитые дома, многочисленные воронки, сотни убитых тосконцев. Снаряды угодили точно в толпу. Трупы лежали очень плотно. Порой приходилось идти по мертвым телам. Русич издали заметил три деревянных столба, вкопанных в землю. К ним были привязаны какие-то люди. Наверняка это не случайность. Увиденное потрясло даже наемников. В порыве бессильной ярости, под грохот взрывов, борги издевались над пленными колонистами. Женщины умирали долго и мучительно. На коже несчастных оланок не осталось живого места. Бедняжек буквально разрезали на куски. На теле одной пленницы Манута обнаружил следы зубов. Каннибалы не церемонии съели сырое мясо. Тут же, неподалеку, пехотинцы нашли спуск в систему подземных ходов. Без жалости и сострадания десантники забросали его гранатами. А ливийцы, спрятавшиеся внизу, были погребены под завалом. Стычки с мутантами носили эпизодический характер. Небольшие отряды обезумевших тосконцев опасности не представляли. Чаще всего дело до рукопашной не доходило. Врагов уничтожали из автоматов и карабинов группы огневой поддержки. На окраине селения Олесь и Тина наконец встретились с Полом и Жаком. «Вам неплохо досталось», — заметил самурай, кивая на вмятины на латах. «Да», — честно сказал Стюарт, — «бой получился тяжелым. Мы с трудом отбились от боргов. После сражения Кан недосчитался четырнадцати человек». «Еще шестеро ранены. О балансах и не говорю. Полки поредели почти на треть, а ливийцы дрались отчаянно. Они выиграли время и дали возможность женщинам и детям уйти из оазиса», — пояснила ята «Племя уцелело. Мутанты наверняка двинутся на восток, в зону саван Там гораздо больше шансов выжить. На преследование противника возан не решится». — А почему бы тосконцам не вернуться в Боргвилл? — удивленно спросил де Криньян. Потому что местные жители их убьют и съедят, — бесстрастно произнес японец. — Законы города очень жестоки. Никаких родственных связей. Вожди не потерпят соперничество. — Суровый мир! — горько усмехнулся Маркиз, снимая с головы шлем. Только сейчас Храбров обратил внимание на разбитое забрало француза. Дубина оливийца едва не раскроила лицо Жаку. Его нос сильно распух, а на щеках виднелись ссадины и кровоподтеки. Друзья направились к пруду. В такую жару окунуться в прохладную воду – настоящее наслаждение. В тени деревьев на берегу расположился отряд Оливера. Его головорезы перевязывали полученные в бою раны. Из новобранцев, прилетевших на Тоскону два месяца назад, мало кто уцелел. Они оказались не готовы к столь серьезному испытанию. Барон демонстративно отвернулся от приближающихся ветеранов. Кан прекрасно видел, что потери в группе Тина значительно меньше. Отбросив щит, сняв шлем и кольчужные перчатки, Русич зачерпнул пригоршню воды и умыл грязное от песка и пота лицо. Сириус находился еще достаточно высоко над горизонтом. Сражение за Аклин длилось не более двух часов. Неожиданно на юго-востоке раздалась беспорядочная стрельба. Между деревьями замелькали фигуры боргов. «Черт бы их побрал!» Выругался Оливер, обнажая клинок. Земляне побежали на помощь отступающим пехотинцам. Вскоре ситуация прояснилась. Около сорока мутантов выбрались из подземного хода и атаковали отдыхающих оландцев. Десантники запаниковали, наемники подоспели как раз вовремя. Схватка была короткой. Имея численное преимущество, воины без труда смяли оливийцев. Борги значительно уступали в мастерстве землянам, Олесь без труда отбил выпад трехглазого мутанта и пронзил его грудь мечом. Почти тут же, На храброво бросился совсем юный тосконец с огромным нависающим лбом и длинным заостренным носом. Боковое вращение, и парень с распоротым животом рухнул на колени. Русич поднял оружие для завершающего удара, но вдруг услышал громкий возглас самурая. «Не убивай, он нужен мне живым!» Олесь удивленно посмотрел на товарища. «Ничего объяснять а то не стал». Японец подошел к Боргу и толкнул поверженного врага в плечо. Оливиец повалился на траву. «Больно?» — бесстрастно вымолвил Тина. «Сволочи!» — прорычал мутант, судорожно закрывая рану руками. Кровь обильно текла по пальцам Тосконца, губы бедняги тряслись, лицо побледнело, в глазах Тосконца застыл ужас. Жить ему осталось недолго. «Слушай меня внимательно!» — проговорил самурай. — Я задам тебе несколько вопросов. Ответишь честно, умрешь быстро и безболезненно. Если будешь упрямиться, последние минуты жизни превратятся в сущий кошмар. Поверь, пытать пленников мы тоже умеем. — Пошел ты! Уста Борга скривились в презрительной гримасе. — Жаль, — произнес Аята и сильно ударил кулаком парня в живот. Оливиец взвыл от боли и на мгновение потерял сознание. Японец открыл флягу и плеснул водой на лицо мутанта. Тосконец открыл глаза и с ненавистью посмотрел на землянина. «Продолжить?» Спокойно поинтересовался Тина. «Не надо!» — прохрипел Борг. «Спрашивай!» У вашего вождя был золотой крест с красным камнем в середине. «Откуда ты знаешь?» изумленно выдохнул пленник. Отлично. А я такивнул. Примем это за положительный ответ. Где мы можем его найти? Надеюсь, лидер племени участвовал в битве и не бросил своих подданных на произвол судьбы? Талик уже далеко, горько усмехнулся оливиец. Вместе с верными телохранителями он покинул Аклин, когда понял, что оазис не удержать. «Реликвия — символ власти Боргов. Ее передают из поколения в поколение. Наш род бессмертен». «Я так не думаю», — вымолвил японец. «Но ты заслужил вечный покой». Кинжал вошел в тело мутанта по самую рукоять. Тасконец дернулся и затих навсегда. Убрав оружие в ножны, Тина поднялся с колен и громко скомандовал. «Жак, останешься за меня». Мы с Олисим немного прокатимся по пустыне. Сумасшедший, недовольно проговорил Храбров. Тем не менее, юноша последовал за самураем. Наемники двигались к полку Ходсона. Пехотинцы занимали оборону на северо-восточной окраине Аклина. Солдаты разгружали вездеходы и устанавливали пулеметные вышки. В санитарных палатках врачи оказывали помощь раненым и делали операции в оперативности алансомем не откажешь время понапрасну они не теряли в сопровождении помощников майор ходил по лагерю и отдавал необходимые распоряжения под ручьем катился по лицу офицера Мне нужны два бронетранспора бесцеремонно произнес аята зачем удивленно спросил ходсон глядя на наемника вождь племени бежал из оазиса. Честно ответил японец, его надо догнать. Гибель предводителя окончательно подорвет моральный дух Боргов. В противном случае нападения оливийцев еще долго не прекратятся. Одним ударом мы решим все проблемы. Найти группу мутантов в пустыне смерти непросто, задумчиво сказал майор. Следы хорошо видны на песке, возразил Тина. Я должен посоветоваться с командующим. Тяжело вздохнул офицер. «Меня бесит ваша трусость», — гневно воскликнул самурай. «Неужели так трудно принять самостоятельное решение? Победителей не судят. Пока вы думаете, начнет темнеть. Вести поиски ночью бессмысленно и опасно. Полковник не способен сейчас быстро соображать. Он потрясён большими потерями и находится в прострации. О штабных крысах даже не говорю». «Хорошо». Грустно улыбнулся Аланец. «Повышение по службе мне не светит, а взыскание все равно не избежать. Возан обязательно возложит всю вину на командиров полков. Берите машины и двадцать солдат. Постарайтесь обойтись без жертв». Спустя пять минут бронетранспортеры устремились в погоню за беглецами. Почти сразу отряд наткнулся на группу отступающих тосконцев. Раненые, уставшие борги медленно брели на юго-восток. Наводчики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Почти никто из оливийцев не спасся. Останавливаться Аята водителю не разрешил. Машины на предельной скорости двигались дальше. Японец не ошибся. Следы мутантов уходили в одном направлении. Племя хотело укрыться в саванне. Путь не близкий. Но другого шанса уцелеть у тосконцев не было. То и дело между барханами мелькали фигуры боргов. Услышав рев моторов, оливийцы предусмотрительно прятались за высокими дюнами. По расчетам Тина, отряд Талика преодолел километров 10-12. Примерно через полчаса самурай приказал снизить скорость. Сидя на броне, наемник внимательно вглядывался в отпечатки ног на песке. Русич с равнодушным видом потягивал теплую воду из фляги. Затея Аят оказалась Олесю глупой и абсурдной. Мутанты уже никогда не вернутся в Аклин. Да и вряд ли вождь племени действительно владеет конзорским крестом. Случайное совпадение. Японец приподнялся со своего места и громко крикнул. «Борги справа!» Примерно в 500 метрах от машин шла группа оливийцев. Тотчас раздалась длинная очередь из пулемета. Несколько мутантов покачнулись и упали. Вскоре бронетранспортеры догнали беглецов. На земле лежали мертвые женщины и дети. «Проклятие!» — выругался Тина. талик где где-то рядом. Я уверен в этом». Спорить с самураем никто из десантников не посмел. Солдаты послушно исполняли все приказы землянина. Добивать раненых воины не стали, за них это сделает пустыня. Поиски затягивались. Диск Сириуса клонился к горизонту. Наконец на склоне пологого бархана наблюдатель заметил вооруженных боргов. Отряд оливийцев двигался довольно быстро. А я-то насчитал 15 человек. Мутанты постоянно оглядывались. О преследователях они уже знали. Расстояние между противниками неуклонно сокращалось. Тосконцы упорно карабкались наверх. Они хотели спрятаться за дюной. «Огонь!» — скомандовал японец-наводчику. Пули скосили сразу четверых. Борги уткнулись в песок и замерли. Промахнуться с пятисот метров невозможно. Группа оливийцев таяла на глазах. До вершины добрались только шестеро. Неуклюже взмахнув руками, упал еще один мутант. Его труп медленно сполз вниз по склону. Стрельба сразу стихла. Пехотинцы покинули десантное отделение машины и заняли круговую оборону. Тина спрыгнул с бронетранспортера и осмотрелся по сторонам. Тосконцев поблизости не было. — Олесь, слезай! — вымолвил самурай. — Надо прикончить вождя Боргов. — А что делать нам? Осторожно вставил сержант, парень лет 25 «Оставайся здесь», — проговорила ята «Если появятся мутанты, уничтожайте мерзавцев». Обнажив клинки, наемники начали подниматься на бархан. Численное превосходство оливийцев Тина совершенно не пугала. Он знал, как действовать в подобной ситуации. Храбров шел чуть позади японца. Особого энтузиазма этот поход у него не вызывал. Так двигаются быстро, и догнать беглецов будет нелегко. Минут через пять и земля не достигли вершины. К удивлению Русича, борги находились всего в 30 метрах от воинов, а левийцы словно ждали врага. В воздухе раздался пронзительный свист. Олис едва успел увернуться. Стрела пролетела возле головы. Самураю повезло меньше. Вскрикнув от боли, а я-то опустился на колено. Из левого бедра торчало окровавленное оперение. «Вот гады!» — раздраженно пробурчал японец, обламывая древко. Между тем, размахивая оружием, мутанты устремились к наемникам. Тина с равнодушным видом снял с пояса две гранаты и бросил их одну за другой. Взрывы разметали тосконцев. Пятеро боргов, распластались на склоне дюны. «Так-то лучше», — усмехнулся самурай, вставая на ноги. Заметно прихрамывая, Аята направился к убитым оливийцам. Стоило ближайшему мутанту пошевелиться, как меч японца пронзил его грудь. Русич безжалостно добил второго раненого тосконца. Бой длился недолго. У Боргов не было ни единого шанса. «Как то узнал, что они спрятались за барханом?» — спросил Олесь. «А левийцы не дураки?» — ответил Тина, склоняясь к высокому, широкоплечему мутанту с длинными волосами. «На открытом пространстве мы бы просто расстреляли отряд. Идти дальше равносильно самоубийству». Тосконцы решили вступить с противником в рукопашную схватку. «Машинам по такому склону наверх не подняться». Самурай обыскал мертвого Борга, но ничего не обнаружил. Сзади послышалась частая стрельба. Видимо, аланцы заметили новую группу оливийцев. А я-то на это не отреагировал. Он приблизился к коренастому оливийцу и бесцеремонно перевернул его на спину. Осколки гранат буквально изрешетили грудь мутанта. Одежда покойника обильно пропиталась кровью. Японец достал кинжал и вспорол рубаху тосконца. «Матерь Божья!» Невольно вырвалась из уст Храброва. В лучах Сириуса сверкал конзорский крест. Изящная, изогнутая форма, плавные линии, на гладкой поверхности витиеватый рисунок, в центре пылает огромный ограненный рубин. В длину драгоценность достигала 20 сантиметров, Тина разрезал грязную веревку и взял крест в руки. «А он тяжелый», — довольно улыбнулся самурай. «Невероятно», — произнес Русич. «Я ведь не верил, что мы его найдем. Странные видения, пыльные каталоги, кровавые надписи на стенах, цепь безумных совпадений». «Любые случайности обладают определенной закономерностью», — возразил Аята. Реальность часто бывает куда удивительнее и страшнее вымысла. В мире все предопределено. — На северо-западе около полусотни боргов! — выкрикнул молодой десантник, спускаясь с вершины бархана. — Сержант послал меня предупредить вас об опасности! Парень остановился в трех метрах от наемников. Он не мог оторвать взгляда от оливийской реликвии. Ничего подобного десантник раньше не видел. Древние произведения искусства хранились в оланских музеях, доступ туда непосвященным закрыт. «Твой сержант кретин!» — зло процедил сквозь зубы японец. «Я же приказал ему оставаться у машин. Теперь у меня нет выхода. Солдат, иди сюда, помоги мне перевернуть мутанта». «Слушаюсь!» — отчеканил пехотинец, склоняясь к тосконцу заколота мутина. Самурай поднял с песка меч Борга и наотмашь ударил десантника по шею. Парень беззвучно рухнул рядом с оливийцем. На всякий случай Аята проверил пульс бедняги. «Ты сошел с ума!» — изумленно выдохнул Олесь. «Он же мертв!» «Конечно. О конзорском кресте не должен знать никто. Требовать сохранения тайны от Аталанца — величайшая глупость». Служба безопасности вытряхнула бы из юнца всю правду до мельчайших подробностей. Я не могу позволить себе такой риск. Храбров лишь бессильно развел руками. На убитого пехотинца Русич старался не смотреть. Несчастный парень поплатился жизнью за ошибку командира. Тина вложил меч в руку мутанта и, прихрамывая, направился к бронетранспортерам. Олесь устало брел сзади. Настроение было отвратительное. Подобной развязки Русич никак не ожидал. Не обращая внимания на солдат, самурай жестко отсчитал сержанта и пригрозил, что обязательно доложит о случившемся майору Хоцану. Ответственность за гибель десантника Аята целиком и полностью возложил на аланса Низко опустив голову, пехотинец молча слушал наемника, даже не пытаясь возражать. Вскоре солдаты погрузили тело мертвого товарища на машину, и отряд двинулся в сторону Аклина. Диск Сириуса уже коснулся песчаных дюн, окрасив их в оранжево-красный цвет. Под курткой японца была надежно спрятана древняя реликвия Оливии. Легенда оказалась права. На протяжении всей истории Канзурский крест собирал обильную кровавую жатву. Сегодня его жертвой стал простой аланский парень. Кто следующий?